и казну в водах залива Уош. Они не найдены до сих пор. Так что мальчика взамен короны короновали ожерельем его матери. Красавица Изабелла Ангульенской поистине такой коронации цвет ещё не видел. Сегодня благотаеран в Гластерском соборе ещё одну редкостную участь в бывшей спальнице несложенных королей. В 1134 году здесь был похоронен Роберт Нормандский, старший сын Вильгельма Завоевателя. Ему по отцовскому завещанию досталось Нормандское герцогство, а Англия среднему сыну, Вильгельму Рыжему, участник первого крестового похода. Он отказался от предложенной ему из Залинской короны пользы Годфри Дабльонского, на родине его ждала другая корона Вильгельм Рыжий. Подальше тем известем погиб при загадочных обстоятельствах на охоте. Роберта поздал. Английский трон в его отсутствии занял младший брат Генрих, захваченный в плен и ослеплённый Раскаленным железом, законы наследник короля-завоевателя 28 лет провел в заточении в башне Кардивского замка, где и скончался 80-летним стариком. В 1327 году гробницу по соседству с ним в том же соборе занял король Эдуард II, не изложенный парламентом и зверски убитый в заточении. Но самое поразительное в этом храме – это восточная алтарная часть, знаменитый хор 1337-1377, с восточным окном около 1350-го, с самым большим средневековым окном в стране, по площади примерно соответствующим храмам, площадки для игры в лаун-теннис 24,4 м высотой и 11,5 м шириной. Окно это памятник национальной славы. Его украшают витражные изображения героев английских военачальников, участников битвы при Креси 24 августа. 1346 года, первой из великих битв в Столетней войне, в которых англичане одерживали сокрушительные победы над многократно превосходящими силами противника. Эти великие победы, столь красочно описанные в исторических романах Дюма, Дреона и Конан Дойла, оказали значительное воздействие на рост национального самосознания, интерес к родному языку, фольклору, литературе. С них начинается Англия Чосера. «Замираешь от восхищения при виде его блистательной смелости», отзывается в Глостерском соборном хоре английский искусствовед Алис. Кэлифтон Тейлор. Это поразительный по красоте и дерзости инженерного расчёта сооружение, открывающее новый этап в развитии английской архитектурной мысли. Эпоху перпендикулярной готики 14-15 века возникновением в своём объяженном случае. невероятно, хотя и вполне правдоподобно. По преданию, знаменитый архитектор Уильям Рансей он в 1332 году строил капитульный зал в Лондонского собора Святого Павла, не сохранившийся до наших дней. А позднее выполнял королевские заказы. вежий заказ на перепланировку восточной части храма долго бился над разрешением неразрешимой инженерной задачи как на старом романском фундаменте возвести новое грандиозное сооружение